Глава шестьдесят девятая. Оборотнем Джерис Дженнерд не был. Но в том, что за ним водятся грешки, сомневаться не приходилось. Говорить он отказался на отрез. «У нас любой заговорит», — хмыкнул Туп. «Оракул наш доморощенный». «Обыщи его комнату, Манвил», — предложил я. «Может, найдется что-нибудь интересненькое. Не просто же так он своим хлебным местом рисковал». Люди тупо увели Дженнарда. Он шагал гордо, выпрямив спину. «Вы его хорошо знали?» — спросил я. Не замедлило выяснится, что не очень. Учитывая все, что уже случилось в доме Вейдеров, это предательство приобретало особенно зловещие черты. Друзья у него были? Ни единого. «Джерис Дженнард, говорите?» «А это что? Болезнь тропическая, что ли?» Вернулся к Гилби. Гарит, иди взгляни сам, что там такое? Мы совсем не знали Джериса. Свинья он. Я призадумался. Чистюля? Аккуратист до мозга костей? Верно. Гилби протянул мне обгорелый клочок шерсти. Я добросовестно его изучил. И что? Ты свою одежду сжигать станешь? Некоторые мои друзья полагали, что мне так и следует поступить. В комнате до камина не было, зато в углу стояла жаровня, которой, судя по всему, недавно пользовались, хотя на дворе у нас лето. В этой жаровне, помимо нескольких клочков шерсти, мы нашли обуглившиеся обрывки бумаги, запахло паленой шерстью. У него было время замести следы, заметил я. Между прочим, кто-то жаловался на дым, когда мы собрали всех внизу. Но я не придал значения. Из в частенько пованивает. Чистить их пора. Я легонько пнул жаровню. Он торопился. «Конечно. Значит, мы еще можем что-нибудь откопать». «Лучше сюда глянь». Гилби указал на большой мешок в противоположном углу. «Армейский вещмешок. Я с таким хаживал. Смотри». Манвил вывалил содержимое мешка на пол. Одежда, личные вещи, всякие безделушки. Похоже, братец Дженнерт был не прочь улизнуть втихую. И тщательно готовился. А я гадал, почему в последнее время в доме столько всего пропало. Да, Дженнерт запасся основательно. Драгоценностей он не носил? Кто его знает, этого задаваку? Нет, Гарит. Он просто намеревался удрать. И скоро... Гилби выудил из кучи на полу золотой кулон. «Это кулон Китиджо Джо», — Ланс ей подарил. И тут я углядел под поношенной рубашкой что-то голубенькое. «Ого! Нарукавная повязка? Ну и фрукт! Я в политику не лезу. Какая группа?» «Вольные сообщества», — ответил я. «Братство волка». Гилби нахмурился. «Какое братство?» «Волка». Вооруженное подразделение Зова. Серьезные ребята, уж поверь. Все страньше и страньше. И жутче и жутче. Больше ничего любопытного не нашлось. Дженнерту успел сделать все, кроме одного. Смыться. Может, повязку он припас, чтобы за своего сойти? Или же это милый пустячок, любезный сердцу? Вроде дрянь, а выкинуть жалко. Когда мы вышли на лестницу, я сказал Манвилу, Известим только Макса. Если разойдется слух, что в доме Вейдера арестовали вольного сообщника, наверняка найдутся придурки, которые решат проучить Вейдеров, чтоб знали свое место. Многое оставалось неясным. Вполне возможно, Дженнард не смешивал работу и политику. Возможно, но как-то не верится. Слишком много внимания в последнее время уделяли Вейдеру и его пивоварне. А у волков дурная слава. Хорошая мысль, но долго скрывать не получится. Там поглядим. Как ни крути, а придется мне сделать следующий шаг. И чем скорее, тем лучше, иначе упущу отличную возможность. В столовой я сразу же отозвал сторонку тупо. Чудеса продолжаются. Он воззрился на повязку. Это из мешка, который Дженнер упаковал после убийства. Видно, свалить хотел, да засобирался малость. Гарит. «Волки. Парни крепкие, что твои командос. А Дженнерт хлюпик. Может, почетный член? Или хороший актер?» И потом, он уцелел в Канторде, а это что-нибудь дозначит. Да Когда он Ланса прикончил, совесть его точно не мучила. «Нет, ну надо же было так проколоться!» От страха люди способны на любую глупость. «Какие предложения? Не знаю пока». Наверное, придется завербоваться в ряды. Глядишь, кое-что всплывет. А вам придется охранять Макса и его семью. Опасность не миновала, уж тебе ли не понимать. Тот, кто за всем этим стоит, своего еще не добился. С твоего позволения я заберу повязку. Дженнарду покажу. А ты постарайся не обронить случайно, что имел дело с этим типом. Его дружки могут обидеться. Дельный совет. Не забудь умыться. Вообще, приведи себя в порядок и попугая дома оставь. У наших родителей чуть что разговор короткий. Неужто они даже попугаев ненавидят? А ты думал? Особенно тех, которые сами на зуботычину нарываются. Или не видишь, что на улицах творится. Зов удержу не знает. Уж бьют так бьют до смерти. Надо запомнить. И про себя поменьше болтай. Продолжал наставлять туп. Иначе расколют в два счета. Не понял? Не только Шустер за тобою следит. Правда? Он задел мое самолюбие. Я всегда гордился тем, что сходу замечаю хвост. А тут хвостов, оказывается, несколько, и ни одного я не засек. Спецы, ничего не скажешь. Следят, следят, уверил туп с наслаждением лицезрея мою расстроенную физиономию. Кто именно, не знаю. Шустер пока не выяснил, но выяснит непременно. Профессиональная гордость заставит. Уж если шустер не знает. Стареешь, Гарит, на пенсию пора. Ладно, хватит себя изводить. Сменим тему. Ты слыхал про институт расовой чистоты? Нет. Это что такое? Я объяснил. Разузнаю на досуге. Пообещал туп. Осторожнее там, Гарит. Я пока не ухожу. По большому счету... Меня ничто не удерживало, но я чувствовал, что не готов уйти. Не готов спать на каменной постели, вскакивать по приказу и по приказу ложиться, не готов отказаться от радости и жизни во имя светлого будущего, пускай даже временно.